Когда я появился у выхода из зала ожидания, она вышла из своего кадиллака и неуверенно направилась ко мне. Несмотря на ее рост и светлые волосы, черные очки типа «Орликин» придавали ей восточный вид. «Вы, должно быть, мистер Арчер?» Я ответил, что это так, и стал ждать, когда она тоже назовет свое имя. Она не назвала его по телефону, сказав только, что я должен сесть в первый же самолет, который отправляется на север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 В машине на переднем сиденье находилась маленькая девочка, похожая на дрезденскую статуэтку. Женщина взглянула на ребенка и приблизилась ко мне. «Я не хочу, чтобы Джейни слышала нас. Ей всего три с половиной года, но она все понимает». Женщина вдохнула воздух, как это делают пловцы перед тем, как нырнуть. «У нас здесь идет суд над человеком, которого обвиняют в том, что он убил свою жену». «Глен Вэй Кейф». Она вздрогнула от удивления.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 который стоял на возвышении для свидетелей. Я узнал Гленвэя Кейва по фотографиям, опубликованным в газетах. Это был крупный красивый мужчина лет 30, который раньше был вообще неотразим, но четыре месяца в тюрьме в ожидании суда сделали свое дело. Глаза его глубоко запали. Двубортный габардиновый костюм висел на нем, как на вешалке. Он выглядел вполне подходящей жертвой для этой церемонии.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 Харви пожал своими тяжелыми плечами под твидовым пиджаком. «Тогда расскажите нам, о чем шла речь, мистер Кейв, и начните с самого начала». Кейв неловко пошевелился, провел ладонью по глазам. «Я не могу дословно вспомнить все, что было сказано. Разговор был довольно резкий». Харви прервал его. «Передайте своими словами, о чем вы разговаривали с миссис Кейв. О будущем. О нашем будущем». «Рут собиралась уйти от меня к другому мужчине!» Послышался шум голосов, напоминавший жужжание насекомых. Я посмотрел на зрителей, сидевших в моем ряду. Через пару мест справа от меня молодая женщина с искусственными фиалками на поясе наклонилась вперед. Ее блестящие черные глаза буквально впились в лицо Киева. Она резко выделялась среди замшелых старых ведьм.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 Но голос защитника звучал не очень уверенно в этом пустом зале, и в глазах застыло сомнение. «Вы не шпионите здесь для обвинителей?» «На этот раз нет. Человек, который меня нанял, считает, что Кейв ни в чем не виноват. Как, впрочем, и вы». «Женщина?» «Вы делаете поспешные выводы. Когда в разговоре не указывается, кто это, мужчина или женщина, обычно имеют в виду женщину». «Кто эта женщина, Арчер?»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 Она придержала тяжелую зеркальную дверь, чтобы пропустить маленькую девочку с льняными волосами. Женщина подняла глаза и увидела меня. Темные очки блеснули. На лице явно отразилось замешательство. Она повернулась и хотела уйти. Но девочка заметила меня и сказала. «Здравствуйте. Вы уезжаете?» Потом она вышла вслед за матерью. Харви удивленно посмотрел на жену. «Что это с миссис Килл Патрик?» «Она должна быть пьяна»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 В нескольких милях от города мы свернули со скоростного шоссе на асфальтированную дорогу, которая привела нас к дому миссис килпатрик Это был большой старинный коттедж красного дерева на песчаном берегу моря, окруженный деревьями и цветами. У веранды стоял кадиллак. Я попросил водителя подождать меня и постучал в парадную дверь. В двери было прорезано маленькое четырехугольное окошечко. Оно открылось, и я увидел зеленый глаз, смотревший на меня. «Вы?»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 Дело в том, что бабушка Джейни оставила ей наследство в виде опекунского фонда. Вот это-то Фрэнку и нужно. Но я мать, и не отдам ее. Думаю, теперь я понимаю, в чем дело. Я буду говорить, а вы поправляете меня, если что не так. Кейв провел у вас ночь. Ночь, когда была убита его жена. Но вы не хотите выступать в суде. Это даст вашему бывшему мужу законное основание для того, чтобы лишить вас права воспитывать дочь.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 «Трудно сказать. Он не очень хорошо вел себя сегодня утром. С другой стороны, у него есть шансы, и он это понимает. Вообще-то невиновных нечасто осуждают за убийство». «Он ничего не говорил обо мне?» «Сказал, что провел ночь с женщиной, но имени не называл. Вы влюблены друг в друга, миссис килпатрик «Нет, вовсе нет. Просто мне стало жаль себя в тот вечер. Мне необходимо было мужское внимание».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 Потом я увидела вас, и меня охватила паника. — Пусть паника вас не оставляет. Запомните, если Кейф не убивал свою жену, а убил ее кто-то другой, сделав так, чтобы заподозрили его, то этот кто-то на свободе. Кстати, что вы пьете? — Да все. В основном виски-скотч. — Вы можете продержаться пару часов? — Если нужно, могу. Она улыбнулась. Улыбка у нее была очаровательной.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 Я прошел через турникет к местам для адвокатов и сел на пустой стул рядом с Кеевом. Он поднял глаза от стенограммы суда, которую лениво изучал. Несмотря на свою бледность, приобретенную в тюрьме, он был красивым мужчиной. В нем было что-то мальчижеское. Волосы каштановые и вьющиеся. Женщины любят форошить такие волосы пальцами. Но губы его были крепко сжаты, глаза темные, взгляд острый. Я еще не успел представиться, как он тихо спросил. «Вы детектив, о котором говорил Рот?» «Да. Моя фамилия Арчер. Вы зря тратите свое время, мистер Арчер. Вряд ли вы сможете что-то для меня сделать». Говорил он все это скучным и монотонным голосом, как будто перекрестный допрос проехался по его чувствам и раздавил их окончательно. «Не может быть, чтобы все было так уж плохо, кейф Я этого не сказал. Все окей».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 Когда я постучал в дверь коттеджа из красного дерева, кто-то изнутри начал крутить ручку двери. Я толкнул дверь, и она открылась. Белокурая девочка подняла на меня глаза. Личико у нее было зареванное. «Мама не просыпается!» Я увидел на ее коленке засохшую кровь и побежал за ней. Джейнет килпатрик лежала в холле на полу. Ее блестящие белокуруи волосы были в крови. Я поднял ее голову и увидел дырку на виске. Кровь из нее больше не шла.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 «После развода, конечно». «Ага. Все вполне законно». «Почему вы разговариваете со мной таким тоном?» «Человек имеет право распоряжаться своей судьбой по своему усмотрению». «Нет, не имеет, если у него уже есть определенные обязательства». «Не будем сейчас обсуждать это. Разве я не пережил горе?» «Как, вы думаете, я чувствовал себя, когда узнал, что Рут убита?» «Думаю, плохо. Два миллиона долларов ушли вместе с ней».